Глава 24, четыре. Кристиан. Заклинание Лестера о по посоединении наших разумов начало слабеть. Я уже едва слышал мысли Мари. Впрочем, сейчас это было уже не важно. Она вместе с отцом стояла за дверью. Их можно было легко подслушать. «Видишь ли, я обеспокоен твоим состоянием», — сказал король. «Испытание уже завтра утром, и ты должна быть здорова и полна сил». «Я очень рассчитываю на завтрашний день!» «Да, конечно!» — сбевчу ответила Мари. Сейчас в её голове, как в моей бешено крутились обрывки самых разных мыслей. Но удар неконтролируемой стихии, кажется, больше не грозил. «Я... То есть мы не подведем вас, ваше величество?» «Разумеется! Но мне бы хотелось в этом убедиться!» Видишь ли, не хочу хвастаться, но в молодости я достиг довольно неплохих высот в целительной магии. Не хочешь хвастаться, а сейчас ты чем занимаешься? Я слишком хорошо знал отца. Он бы ни за что не пришел сам, если бы не считал, что справится намного лучше любого придворного лекаря. «Впрочем, сейчас его самолюбие может сыграть нам на руку. Если отец вылечит Мари то кто открыто посмеет сомневаться в успехе его колдовства? А значит, нам не придется идти к лекару, и тайна Мари останется нераскрытой. Она, к счастью, не стала отказываться от помощи короля. Его целительная магия на самом деле была никудышной, но он так искренне верил в себя, что не стал проводить слишком много проверок, и все сделал быстро. «Ну как?» – спросил король. «Ты ведь теперь чувствуешь себя немного лучше!» «Да, Ваше Величество, это просто невероятно! Огромное вам спасибо!» С готовностью заверила Мари. «Но стоило королю лишути!» «Вообще, не чувствую разницы!» Призналась она. «Зато одной проблемы меньше. Мое тело уже полностью вернулось в привычное состояние. И нужда в платье отпала» терпеливо махнул рукой, и на мне появилась мужская одежда. Оказывается, как мало нужно для счастья, всего лишь снять чертово платье. Как и говорил Лестер, львенку понадобилось больше времени, чтобы снова стать собой. На его голове вместо рыжих волос теперь была густая грива, а черты лица напоминали кошачьи. Однако для полной трансформации потребовалось еще несколько часов. Та женщина из твоих воспоминаний твоя мать? Мягко спросила Мари. Извини, я не специально это увидела. Ничего. Постарался изобразить на лице отстраненное выражение. Даже не уверен воспоминание ли это? Или просто дурной сон? Я был тогда слишком мал. И с тех пор прошло очень много лет. Как бы там ни было, моя мать давно мертва. А отец женился на другой женщине. Я мотнул головой, прогоняя тяжелые мысли. Сейчас нужно было думать о другом. Завтрашнее испытание. Король прав. Мы не можем снова проиграть. На королеву Улина сказала... Начала была Мари. Что если ты подашься и специально провалишь испытание, то она вернет тебя домой? Фаркнул я. Брось! Она прекрасно знает, что тогда будет. «Мой отец начнет во всем разбираться. И все узнают, что ты с земли, а тогда...» «Я казнят». Мари кисло улыбнулся. «Да, я уж поняла. Тут на каждом шагу это слышишь. Вот ж подлая старая ведьма». Я усмехнулся. И устало опустился в кресло. Мы долго молчали. Пока Мари не нарушила тишину. «Как думаешь, что будет завтра в лабиринте? Снова Гром «Вряд ли. Если нас снова решат подставить, то придумать что-то другое, еще более опасное». «Тебя это не пугает?» – спросила Мари, видимо, удивляясь спокойствием моего голоса. «Не особо. Страшит лишь одно – твои неконтролируемые способности. После испытаний у нас будет совсем мало времени для того, чтобы вернуть тебя домой. Я надеюсь на Лестра. Он делает, что может». Хотя лучше бы ему поторопиться. Ту ночь мы почти не спали. Лежа на большой кровати под громкое мурлыканье львенка, тихо разговаривали о самых разных мелочах. Это и хорошо. Даже если завтра все пройдет как надо, то очень скоро мы расстанемся с Мариной навсегда. Так что мне хотелось побыть с ней побольше. Черт, хорошо, что она сейчас не слышит моих мыслей. Лестер все переживал, что самым трудным для нас будет быстро влюбиться друг в друга. Я не был в этом уверен. Самое трудное начнется тогда, когда Мари шагнет в портал, ведущий на землю. Утро пришло незаметно. Небо затянули тучи, и свет был тусклым. Печальная погода для не самого веселого дня. Король уже встретил нас бодрыми приветственными речами. Я выдавил из себя ответную улыбку но почти тут же помрачнел. От меня не укрылся тот многозначительный взгляд, который королева Улина послала Мари. Трубы запели, и двери лабиринта открылись.